Глава пятнадцатая. Солнце сегодня не щадило. Однако я покинула стены отеля и расположилась на шезлонге у моря. Вот только я не помню ни сам отель, ни дорогу к морю. Просто открыла глаза и увидела, что нахожусь на берегу Черноморского побережья. Знакомое место. Кажется, я здесь уже когда-то была. В воздухе витал запах свежести и соли. Я довольно зажмурилась, откинулась на спину и просто растворилась в этом тепле и возникшем спокойствии. Все это попаданство было всего лишь сном. Наверное, я на солнце перегрелась. Подумать только драконы, замки, то ли дело родная земля со всеми вытекающими житейскими проблемами. Тело под лучами солнца разнежилось, на губах появилась довольная улыбка, и я стала прислушиваться к шуму волн, которые обрушивались на камни и с громким шелестом забирали их в свою пучину. Да, море, несмотря на ясную погоду, сегодня было неспокойно. Краем уха уловила вдали мужской смех и крики чаек, а затем... Тут очень красиво. От того, что услышала знакомый, голос дернулась и подскочила от шезлонга. «Ну нет!» не — простонала разочарованная, разглядывая Роберта, который расположился недалеко от меня и сидел сейчас на камнях в своей расстегнутой белоснежной рубашке и ну, в очень обтягивающих кожаных штанах. «Казалось, еще чуть-чуть, и они порвутся под натиском сильного тела дракона. Этого просто не может быть. Как ты здесь оказался? Это был просто сон». «Сон ты видишь сейчас», — усмехнулся Роберт и посмотрел в мою сторону. «Жадно так изучающе. И от этого взгляда у меня по телу пробежали мурашки. Я же сейчас в одном купальнике. Этого только не хватало». Что ж, от его внимания становилось неловко, поэтому я вновь вернулась на шезлонг и прикрыла глаза. «Если это сон, то тебе здесь нечего делать. Убирайся из него и из моей жизни». «Нет», — хмыкнул Роберт. «Дай мне возможность от тебя отдохнуть». «Как будто ты устала». «Еще как устала. Все слезы пролила, когда узнала, что ты променял меня на другую женщину». «По тебе незаметно», — грустно подметил дракон. «То есть ты хочешь, чтобы я страдала?» «Нет. Даже с закрытыми глазами я представила, как он качает головой. Я хочу, чтобы ты была счастлива». — Счастье втроем Знала бы про твои фетиши, ни за что бы не вышла замуж. — Фети, что? — Предпочтение. — Это не мои предпочтения, — рыкнул дракон. — У меня нет другого выбора. — Выбор всегда есть. Вопрос только в том, что человек выберет. Если бы я к тебе пришла с другим мужчиной и сказала, что теперь мы будем жить, как большая дружная семья, ты бы... Я бы разорвал его на куски, что и требовалось доказать. Дракон ненадолго замолчал, будто бы обдумывал свои следующие слова. А я решила пока насладиться шумом волн и криками чаек. Когда Роберт молчит, с ним рядом даже уютно. Интересно, в этом мире есть заклинание, которое лишало бы человека голоса? Или, может быть, продать голос Роберта какому-нибудь магу, как в сказке о русалочке, а на полученные средства выкупить мое имение, от которого он избавился ради своего бизнеса? Эта затея мне понравилась, и я даже стала всерьез ее обдумывать. «Улыбка тебе к лицу», — прохрипел Роберт. «Она всегда мне нравилась. Эх, знал бы ты еще причину, по которой я улыбаюсь». «Ари, я по тебе скучаю». «Где ты?» «Так я тебе и сказала». Недовольно фыркнула, а сама поюжилась на месте, так как стало страшно, вдруг он каким-то образом узнает, где меня искать». — Ничего не понимаю, — пробормотал Роберт. — Я не узнаю это место. Где мы находимся? — Сам же сказал, что мы в моем сне. — Да. Но когда я произносил заклинание, мы должны были... Договорить Роберт не успел, так как возле шезлонга упал волейбольный мяч, и когда я подняла голову, увидела, что в нашу сторону бежит Демий. — Кто это? — прорычал муженек. И что он здесь делает? — А Демий, как в замедленной съемке, все бежал ко мне и не мог приблизиться. За его спиной стали приобретать очертания и другие драконы, которые ждали своего соплеменника, чтобы продолжить свою игру в волейбол. Накачанные в одних плавках выглядели мужчины эффектно, чего Роберт злился еще больше. «Вот, значит, чьи голоса я слышала, когда только оказалась в этом сне». «Ариэлла!» — возмутился Роберт. «Я еще раз спрашиваю, кто это?» «А тебя, мой дорогой, это уже не касается». Довольно улыбнулась и попыталась дотянуться до мяча. «Либо для того, чтобы ударить им Роберта по голове, либо чтобы кинуть бедный мяч, дем Судя по тому, как быстро дракон за ним бежит, то доберется до меня он не скоро». Но не успела я толком дотянуться, как муженёк схватил меня за руку. «Ариэлла!» — прошипел он. «Слушай меня внимательно. И если хотя бы один из них к тебе притронется, то никому не сдобровать, ни ему, ни тебе». Я сначала спалю его, а потом все, что будет находиться поблизости. «Ты моя жена и только моя. Никто больше не имеет права к тебе прикоснуться». Я с ненавистью вырвала свою руку из захвата, а затем сильнее потянулась за мечом, наконец-то определившись, для чего именно он нужен. Чтобы треснуть этого наглого дракона как можно сильнее. Вдруг мне повезет, и его мозги встанут на место. «Да кто он вообще такой, чтобы указывать мне?» Наконец-то пальцы коснулись твердой резины, а затем я упала. Проснулась от того, что лежу возле кровати, потирая ушибленный бок. Вот и потянулась за мечом во сне, ничего не скажешь. В дверь осторожно постучали, а затем в комнату тихонько вошла синта, которая каждое утро наполняла для меня горячую ванну. О! Она испуганно посмотрела на меня и на то, как я лежу возле кровати. Леди Ариэлла, вы уже проснулись? А что вы делаете? Разминку. Демонстративно потянулась и поднялась с пола. Помогает мне взбодриться по утрам. Девушка удивленно похлопала глазами, а затем качнула головой. Леди Лизетта уже проснулась. Она попросила через час всем собраться в общей гостиной. Вам помочь подготовиться? От помощи я не отказалась. Ванну я всегда принимала самостоятельно, но синта помогала мне высушить волосы с помощью артефакта, а затем завязать шнуровку на корсете. Так что в гостиную я спускалась при полном параде, не забыв при этом хорошенько обдумать свой ночной сон. Интересно, Роберт действительно смог в него проникнуть, или это разыгралось мое больное воображение? Все же драконы в плавках. Навряд ли Роб согласился, чтобы я такое лицезрела. Его реакция на своих сородичей была достаточно красноречивой. Когда я вошла в гостиную, все драконы были уже в сборе, как и служащие замка. Всем доброе утро! Поприветствовала нас Лизетта. Вчерашний день многих шокировал, поэтому я предлагаю познакомиться всем поближе, так как теперь работать нам предстоит вместе».